К нему тут же подскочил слуга, откупорил свежую бутылочку вина, накапал немного в маленькую рюмку, стоящую на старе перед принцем, и застыл в ожидании команды. Стив двумя пальцами взял рюмку за тонкую ножку, провел около носа, вздохнул. «Очень похоже на наше Уэльское, двадцать пять лет выдержки не меньше». Юноша слегка пригубил. Очень-очень неплохо. Он кивнул, давая разрешение слуге. Тот наполнил рюмку до краёв и с поклоном отошёл за спину высокого гостя в ожидании следующих распоряжений. Барон де Аврелиак с любопытством наблюдал за этой процедурой. Интересное байчей. Эй, любезный, накапай мне. Я тоже хочу понюхать. вдруг взглядя, его упал на слугу, на которого до этого он не обращал внимания, и глаза его округлились. "Метер Эльгир, что вы здесь делаете?" Эльф покраснел. Профессору этикета и этикета было мучительно стыдно, но он признался честно. "Стажируюсь". По лицу Эммы скользнула тонкая улыбка. "И видите ли, барон, Обычаи нашей страны, Великой Британии, откуда родом мой супруг, несколько отличаются от обычаев ваших стран. Разумеется, это касается и вопросов этикета. Мэтр Эльгир, как истинный ученый, не мог пройти мимо такой уникальной возможности получить новое знание. Барон уважительно закивал головой. — А у нас здесь, знаете, по-простому. Он лично, без помощи слуг... наполнил гном ей водкой свою емкость и опрокинул ее в рот. Глаза Стива расширились. Он точно помнил, что первый тост хозяин замка пил в честь высоких гостей из золотого кубка дивной красоты, инкрустированного изумрудами и алмазами. А теперь в его руках был обычный граненый стакан. Юноша ввел глазами зал и... И окончательно понял, что наглова герцога Котиани пора тормозить, пока он не подвёл всех под монастырь. Он наклонился к уху де Аврельяка и что-то ему быстро зашептал. Да ну, барон был радостно удивлён. Он поднялся и грохнул свой стакан об мраморный пол, привлекая внимание. Господа, наш высокий гость, принц Уэльский, Приготовил нам всем приятный сюрприз. Прошу, принц, вам слово. Стив поднялся, сделал изящный полупоклон. Уважаемые дамы и господа, мой дальний родственник и большой друг Герцог Кутяни имеет одно очень забавное хобби, и надо признаться, он мало в нём преуспел. Он непревзойдённый фокусник и иллюзионист. Поприветствуем господа Зал взорвался дружными аплодисментами. Как уже было сказано, Герцог успел очаровать всех. Фокусы! Хотим фокусы! Герцог, нет, окажите. Слегка спавший с лица кот попытался спрятаться за спину Стива, но тот ему этого не позволил и деликатно локтем под дых посоветовал поклониться публике, что тот и сделал, чуть не вляпавшись. Физиономии в салат. — Он у нас такой скромный и стеснительный, — пояснил Стив, разгибая герцога. — Фокус уже сделал, а я не признался. — Посмотрите внимательнее друг на друга, дамы и господа. — Ну как? Фокус удался? — Все посмотрели друг на друга, похлопали глазами и ахнули. Сережки, кольца, персни, бриллиантовый колье — Герцог Катьяний не брезговал ничем. — Вы представляете, какая для этого нужна ловкость рук? Похлопаем, господа! Зал взорвался бешеными аплодисментами. — А теперь задайте себе вопрос, — продолжил Стив, — отдаст он вам их назад или нет? Зал расхохотался и вновь зааплодировал. Здоровый юмор здесь любили. Что за вопрос? Конечно же, отдаст. Стив посмотрел на кота и по его глазам понял: хоть режь, но не отдаст ни за какие коврижки. А вот тут вы ошибаетесь, дамы и господа. Ни один фокусник никогда не раскрывает своих секретов, за них это делают его ассистенты. Барон де Брюжи, прошу, совкар поднялся, И начался обратный процесс, откуда он только не извлекал исчезнувшие ценности. Добил всех последний выданный им приз. «Баронесса де...» «Нет меня!» — испуганно пискнул откуда-то из-за штор голос баронессы, которая последняя танцевала с герцогом. «Ах, да, извиняюсь!» Ворон де Брюззи вынул из мешка, сооруженного котом из дорогого гобелена, Платье баронессы, и, стараясь держаться к ней спиной, сунул его за штору. Тут уж зал просто задрожал от бешеных аплодисментов. — Это еще не все, — подал, наконец, голос и сам фокусник. К тому времени он уже отдышался. В восторг и внимание публики ему очень понравились. — А вы не хотите выпить и закусите, господа? — Да. Господа захотели и вновь под сводами замка грянул оглушительный смех. Закуска лежала на голом столе, лишившись золотой посуды. Ух, потешил, ну, потешил. Голововольный баронству в восторге хлопал себя по ляшкам, оглушительно хохоча. Темна весело вторила ему, благосклонно поглядывая на супруга. Ей очень понравилось, как ловко и непринужденно он вышел из этого щекотливого положения. — И где же посуда? — попросил де Аврелья Герцога. — Ну, я же из зала далеко не удалялся, скромно поделился своим первым секретом фокусник. Все рядом, буквально под вашими ногами. Главовольный барон свел брови в кучку, подумал и попытался заглянуть под столом. Голова не пролезла, так как под столом было тесно, но прямо под скатерть он увидел до боли знакомый канделябр, который совсем недавно украшал его спальню. — Гениально! — это все, что он мог сказать, высовывая свою физиономию наружу. — Какой дар! А вы можете все это так же обратно, а то слугам столько работы... Ве вот тут мой дар замолчал. Скорбно сварчился Герцев-Котяни. Я так выкладываюсь на своё ра своём хобби, торопливо поправил его Стив. Э, своей хобби. Слышать поправил принца Уэльского главовольный баронсу. Чувствуется, что наш синтаксис и ваше произношение чуть-чуть отличаются, виновато добавил он. И всё как мрачно согласился с ним Стив. Сейчас бы на моей британской фене пару слов о Герцке. Принц мечтательно закатил глаза, а потом синтаксисом его, синтаксисам. Эмма засмеялась. Она смеялась так заразительно, что невольно закатились и все остальные придворные.